Глава 37 Иногда он совершал долгие прогулки по ночам. Такое желание возникало всякий раз, когда необходимо было сбросить напряжение. В этот день все прошло довольно гладко. Старик в сувенирной лавке умер тихо. Никаких сообщений о его смерти в вечерней телепрограмме новостей не было. «Значит, — подумал он, — когда магазин не открылся после обеда, никто не обратил внимания и не поднял тревогу. Его целью в этот вечер была простая прогулка, бесцельное блуждание по городским улицам, поэтому он даже удивился, заметив, что ноги сами собой принесли его на Даунинг-стрит. Сьюзен Чандлер жила на Даунинг-стрит. Интересно, где она сейчас? Дома? Он понял, что его приход сюда, да еще необдуманный, подсознательный, это неспроста. Это знак, напоминающий о том, что она уже доставила ему массу неприятностей, и нельзя позволять ей и дальше мутить воду. Со вчерашнего утра ему уже пришлось убрать Хильду Джонсон и Абдулла Парки, хотя изначально он не собирался их убивать. А Кэролин Уэллс либо умрет, либо ее тоже придется убрать. Конечно, его настоящего имени она не знает, но если заговорит, то непременно скажет докторам и полиции, что под машину ее толкнул человек которого она встретила в круизе и знала как Оуэна Адамса. Хотя риск был невелик, поскольку документы Оуэна Адамса невозможно отследить и связать с ним, он не мог позволить ей зайти так далеко. Настоящая угроза крылась в том, что Кэролин его узнала. Если она начнется... Бог знает, что может произойти. Не исключено, что они могут случайно встретиться на каком-нибудь приеме с коктейлями или в ресторане. Нью-Йорк — большой город, спора нет. Но дороги людей, вращающихся в определенных кругах, могут пересечься. Все может случиться. Разумеется, пока Кэролин в коме, непосредственной опасности она не представляет. Опасной может оказаться Тиффани, девчонка, позвонившая сегодня в программу доктора Сьюзен Чандлер. Идя по Даунинг-стрит, он мысленно обругал себя. Он прекрасно помнил свой визит в лавку парки в прошлом году. Он думал, что в лавке никого нет, заглянул снаружи и не заметил молодую пару, стоявшую за ширмами. Войдя в магазин, он увидел их сразу и понял, что совершил ошибку. Девица, крашенная блондинка с перманентом, смазливая и бойкая, тоже принялась строить глазки, давая понять, что он пришелся ей по вкусу. Само по себе это не важно, но у него осталась тревожная уверенность в том, что она узнает его, если снова увидит. Если Тиффани, позвонившая утром в передачу «Спросите доктора Сьюзен насчет кольца», была той самой крашенной блондинкой из магазина, ее надо заставить молчать. Завтра он найдет способ узнать у Сьюзен Чандлер, прислала ли это самое Тиффани обещанное кольцо и что написала в сопроводительном письме. «Еще одно перышко на ветру», — подумал он, — «когда же это кончится?» В одном можно было не сомневаться. К началу следующей недели Сьюзен Чандлер надо остановить.